Глава 14. Наем сотрудника. На что смотреть? За мою карьеру было очень много случаев как удачного найма, так и крайне неудачного. У меня нет рецепта, как при собеседовании понять о кандидате все. Здесь я просто поделюсь некоторыми мыслями, которые, возможно, помогут вам при приеме людей на работу. Давайте для начала поговорим об интуиции и стереотипах. Я весьма скептически отношусь к тем, кто говорит, что считывает людей с первого взгляда. Во-первых, не такие уж мы психологи и знатоки душ, чтобы за 15 минут по-настоящему понять хоть что-то о собеседнике. Во-вторых, человек на собеседовании – это немного другая личность. Он сильно нервничает, очень старается произвести хорошее впечатление. Может, он банально надел на собеседование новые неудобные ботинки, натер мозоль по дороге и из-за этого ведет себя скованно. Поэтому надо всегда делать большую поправку на то, что поведение человека на собеседовании специфично и не всегда соответствует его поведению в обычной жизни. В уже упоминавшейся книге «Думай медленно, решай быстро» это хорошо описано на примере тестирования кандидатов на получение офицерского звания. Авторы приглашали, чтобы он помог тестировать кандидатов и потом исследовал эффективность методики. Бойцам давали выполнить задания в условиях, приближенных к боевым. и по его результатам повышали тех, кто проявил лидерские качества. Но впоследствии в реальной боевой обстановке оказывалось, что тестирование абсолютно не помогает определить, кто будет героически себя вести под огнем. Одно дело, когда тебе поручают перетащить бревно через искусственное препятствие на тестирование, и совсем другое, когда у тебя над духом свистят пули. Поэтому я очень не люблю все эти менеджерские игры по перекидыванию невидимого меча. созданию для человека стрессовой ситуации на собеседовании и тому подобное. В книгах, посвященных работе человеческого мозга, часто пишут, что делать определенную работу и говорить про эту работу – это два совершенно разных навыка, если только вы не наделены от природы ораторскими способностями. Существует тысяча и одна книга, которая учит, что надо говорить на собеседованиях, претендуя на ту или иную должность, чтобы казаться компетентным. Старайтесь всегда опираться на факты, которые вам известны о кандидате. Если вы нанимаете специалиста, дизайнера или разработчика, попросите его выполнить какое-либо задание, похожее на те, над которыми он будет работать у вас. Не просите его рассказать, как он будет делать то или иное задание. Человек может блестяще рассуждать, демонстрируя теоретические знания, но при этом не уметь эти знания применить на практике. У меня был печальный опыт, когда маркетолог на собеседовании потрясающе рассказывал, как он будет выполнять свою работу, убедительно излагал базовые принципы маркетинга, но на деле он не смог принести практически никакой пользы, поскольку у него напрочь отсутствовало аналитическое мышление. Я очень рада, что побывала на его собеседовании и потом наблюдала, как он работает. Едва ли можно придумать более наглядный способ показать, что есть большая разница между тем, что человек говорит, и тем, что он в итоге делает. В моей практике весьма удачным было использование задач, заведомо чуть сложных для кандидата. Я понимала, что человек не сможет решить задачу полностью, но с ее помощью можно было проверить две важные вещи. Первое. Как себя поведет человек, которому поручили сложное дело? Если кандидат грустно говорит, что не понимает, как выполнить эту задачу, и просит дать другую, это почти наверняка причина для отказа. потому что также он поведет себя после приема на работу. Если задача будет сложной, опустит руки, и кому-то из команды придется его вечно вытаскивать из ступора. Если же человек начинает задавать уточняющие вопросы и старается составить план действий, это хороший сигнал. Значит, он не пасует перед трудностями и будет стараться превращать непонятные задания в понятные без дополнительных пинков от руководства. Еще, как это ни странно звучит, Мне нравится, когда человек откровенно говорит, что он не разбирается в каком-то вопросе. Если кандидат не знает, как выполняется та или иная задача, но изображает эксперта, это очень тревожный сигнал. Есть большая разница, когда человек говорит, «Я не знаю, как решается эта задача, но сейчас подумаю, как можно к ней подойти». Или «Да, это точно надо делать вот так, при этом не зная, как именно». Когда человек боится признавать, что он чего-то не умеет, вы рискуете в его лице получить бомбу замедленного действия. На старте у вас будет иллюзия, что задача под контролем, а в конце ее выполнение окажется, что сотрудник делал не то, что нужно, просто постеснялся вам об этом сообщить, и вы будете вечно тратить время на переделывание его работы и устранение последствий. Уделите внимание тому, что человек говорит о своем опыте работы в других компаниях. Если он рассказывает много историй о том, как его выгнали с работы или о конфликтах, случившихся по вине другой стороны, одним словом, изображает униженного и оскорбленного человека, уволившегося под грузом обстоятельств. Это звоночек. Весьма вероятно, что он постоянно влипает в неприятные истории, не пытается понять, какова была его роль в конфликте и просто валит вину на других. Поинтересуйтесь его прошлой работой. Какие реально задачи он выполнял? какие, по его мнению, были самыми интересными, а какие — совсем неинтересными. Обратите внимание, насколько человек умеет слышать то, что вы ему говорите. Часто бывает, что вы задаете вопросы а кандидат, вместо того, чтобы ответить, начинает рассказывать то, что он хочет рассказать. Если человек на собеседовании не пытается понять, что именно вы от него хотите услышать, возможно, в таком же ключе у вас будет проходить обсуждение рабочих вопросов. В некоторых книгах по менеджменту высказывается мысль, что совершенно нормально проверять, как человек впишется в команду. Мы уже затрагивали этот вопрос в главах о стиле управления, и в этом есть разумное зерно. Важно помнить, что существуют противоположные мнения относительно состава команды. Например, иногда считается, что лучше работают коллективы, в которых собраны очень разные люди. Вырастить в команде человека, который будет похож на всех остальных, довольно легко. А вот получить свежий взгляд сложно, если вы заведомо отсекаете всех необычных кандидатов. То есть, с одной стороны, важно понимать, впишется человек в команду или нет. С другой, не стоит ударяться в крайности, подбирая строго одинаковых сотрудников. При такой кадровой политике вы рискуете упустить много талантливых людей. Я старалась всегда оценивать только те качества, которые нужны человеку непосредственно для работы, а уж поймет он шутки коллег или нет, как по мне. Дело десятое. В конце концов, мы все взрослые люди, и подразумевается, что мы в состоянии цивилизованно работать с коллегами, чьи взгляды и вкусы отличаются от наших. Не так ли? Ведь одна из ваших обязанностей как руководителя – создавать в команде атмосферу, при которой невозможно представить себе неуспех специалиста из-за его индивидуальных особенностей, не касающихся работы. И тем не менее, я верю в золотое правило найма, о котором мне когда-то сказал мой руководитель Сергей Константинов. Сомневаешься? Не бери. Если кандидат хорошо справился с заданиями, но почему-то вам не нравится, отказать ему в работе. Ваше святое право. На моей памяти был только один удачный случай, когда руководители уговорили принять на работу кандидата, который ему не очень нравился, и человек в дальнейшем успешно работал. Подавляющее большинство таких решений в моей практике заканчивалось печально. Причины всегда разные. Иногда руководитель подсознательно чувствовал подвох в поведении человека, но не мог свои ощущения сформулировать. В других случаях срабатывало самосбывающееся пророчество, когда руководитель начинал искать подтверждение своим опасениям и провоцировал человека вести себя не так, как нужно. Порой у руководителя возникает чувство вины за то, что он плохо думал о кандидате, и он начинает терять способность адекватно оценивать поведение сотрудника. «Я не понимаю». «Он действительно плохо работает или у меня просто предубеждение?» Одним словом, не принимайте на работу тех, кто вам не нравится, даже если собеседование пройдено. Когда руководитель не хочет нанимать кандидата, который лично вам сильно понравился, очень аккуратно настаивайте на найме, но только если вы считаете, что упустить человека будет ну очень большой ошибкой. Как мы уже обсуждали ранее, в сфере IT сейчас большой спрос на специалистов. И, как правило, у человека, который ищет работу, есть несколько неплохих вариантов трудоустройства. Поэтому важно помнить, что собеседование проводите не только вы. Собеседование проводит и кандидат с вами. Независимо от того, чем закончатся переговоры, ведите себя вежливо и дружелюбно. При прочих равных условиях это может стать решающим фактором для кандидата при выборе места работы».